Глава 76. Самая опасная саламандра. Высшая академия X. и веселилась, как радостная птичка. С тех пор, как Айцау сообщила ей вести о том, что с Ванджином все в порядке, она чувствовала себя так, словно сама выиграла эту войну. И несмотря на то, что проигравшей стороной оказалась ее родная мать, даже не мачеха, она все равно не могла сдержать свои радости. Айна же, в свою очередь, отнеслась к этому более спокойно. Ее заботили неудачи своей страны, но с объективной точки зрения. Несмотря на то, что Айна не одобряла тактику своей тети, она не вмешивалась, поскольку сейчас было время кошавен стоять у власти. Под ее управлением стиль Аслана сменился на более жесткий, но фактически только этому стилю Асланы был обязан столь быстрым укреплением своего положения. У каждого государства свой стиль. Неважно, Аслан это, Абидан, Федерация Ледных Облаков или даже Солнечная Система. Жизнь бьет ключом, и все бродят туда-сюда ради выгоды, таковы люди, тем более таковые государства. Айна не могла позволить себе инфантилизм как ее милая сестренка, но если бразды правления перейдут в ее руки, она хотела бы привнести новые идеи. кашавынь полагает, что без захвата ресурсов невозможно поддерживать действующее положение императорской семьи Аслана, а Айна наоборот постоянно задавалась вопросом: а зачем вообще нужен монархический строй? Дойдя до определенной точки, упорство превращается в помешательство. Однако нельзя не признать, что все члены императорской семьи Аслана ставят славу Империи выше собственной жизни. И все же, какой бы была она, станя на власти. У Айны еще не сформировалось своего четкого представления насчет того, как нужно править. Все-таки в ее окружении имелось не так уж и много людей, способных рассказать ей об этом. Нельзя быть доверчивой, нельзя быть двуличной. Вполне вероятно, быть королем вообще не так уж и хорошо. Хуй Инь! Ты настолько счастлива? не сдержавшись, спросила Айна после наблюдения за своей очаровательной сестренкой. Если тетя это заметит, будет зла как черт. Но, честно говоря, ей так ни разу и не удалось увидеть госпожу канцлера по-настоящему злой. Вне зависимости от ситуации, она вела себя хладнокровно и невозмутимо. Хой Инь рассмеялась! «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то рассказал об этом моей матушке!» Айна в ответ улыбнулась. «В Академии обо всех этих событиях тоже говорили, но Высшая Академия X — это не какое-то обычное местечко. Ее студенты понимают в политике гораздо больше студентов из обычных учебных заведений. Политика безжалостна, но на этот раз получителям оказалось маленькое государство. Пережив такие военные действия, Дайдара наконец добилась полноценного признания в Млечном Пути». Более того, подобное боевое крещение не только позволит дайдарианцам создать более боеспособные регулярные войска, но и продвинуться в решении вопроса с космическим флотом: Не пережив ни погоды, не увидишь радуги. Стремясь к независимости и авторитету, будь готов к жертвам. Что же касается вмешательства каких-то там богов, в это здесь тоже никто не верил. Хотя подобные верования не редкость, и это отлично подходит для мотивации к сражению первобытных аборигенов. Остальным государствам использовать подобные приемы ни к чему. Их граждане достаточно разумны и часто классифицируют верование как своего рода стратегию. Тем не менее студенты высшей академии X были обеспокоены далеко не какими-то региональными разногласиями. Их волновали соревнования за титул сильнейшего из королей. Во втором туре соревнований все сильнее выделялась важность состязаний командиров в уме. Это все-таки высшая академия X. Здесь выращивают полководцев они исключительно суперсолдат. Во всяком случае, если сравнивать с боевой мощью, то руководство учебного заведения все же отдавало предпочтение лидерским качествам. Как говорится, тысячное войско собрать нетрудно, куда сложнее найти того, кто сможет им управлять. За первые поединки второго этапа наибольшее количество дополнительных баллов получили пань-пасы и льер. Несмотря на то, что их команды не были среди сильнейших, все, от преподавателей до студентов, признавали таланты этих двоих. В конце концов, Высшая Академия X выпустила слишком много сильных, более того, одаренных небом. В любую эпоху талантов было в достатке, даже таких, кто делал вещи, о которых обычному человеку и не подумать без изумления, но мало кто из них достигал самой вершины. Разумеется, есть те, кто говорят, что в истории человечества были две легенды, но это только лишь предание. К тому же странно, что за обеими легендами следовали природные катастрофы, которые едва не погубили все человечество. Мощь Ливейдуса и других неоспорима, но их сила многократно превосходит их ум. В то время как уму Пань Пасы или в несколько раз превосходят их силу. Особенностью Пань Пасы является его проницательность в отношении общего положения дел. Склад его ума отличает его от обычного человека. Можно сказать, что это черта, обязательная для командира. Особенность жильера его способности к централизованному планированию, Он превосходно организует людей, и под его управлением они хорошо показывают себя на самых различных позициях. Тем более у Лиера не очень высокое происхождение. Не обладая могущественной поддержкой за спиной и при этом пройти так далеко, это также вызывало симпатию зрителей. Вдобавок капитаны, они обычно какие? Либо черствые, либо гордые, либо напыщенные аристократы. И только Лиер дружелюбен и всегда охотно придет на помощь. И показывает себя команда династия королей очень хорошо. Несмотря на то, что они не являются сильнейшими, с самого начала находятся в первом эшелоне. Тут, конечно, нельзя не упомянуть еще одного человека – Ван Джена. Командир команды чемпиона первого тура, к тому же призер индивидуальных соревнований, Ван Джен без всяких сомнений удивителен. Он силен, даже чуть сильнее Ливейдуса, но и Ван Джена Саламандры дарили людям ощущение неустойчивости. Как и в его сражениях, здесь было слишком много неопределенностей. Неопределенные члены команды, неопределенный состав, да и сам ванжен сам по себе тоже достаточно неопределенный, часто пропадает. Для налаживания командной работы это не такое уж и хорошее дело. К тому же, к настоящему моменту соревнования королей уже стали важнейшим турниром для всех студентов Высшей академии, не только в плане совершенствования своих навыков, важнее всего то, что это сцена, на которой можно показать себя всему Млечному пути. Сейчас, возможно, это еще не до конца понятно, но после выпуска этот опыт может стать отправной точкой для светлого будущего. Хорошее начало – половина успеха. Это каждому понятно. Тем не менее, Ван Джин, по-видимому, вовсе не признает этого. Его отсутствие пусть и по важному поводу, но что может быть важнее? Привели к сокрушительному поражению команда Саламандр. Как капитан, он ведет себя слишком безответственно по отношению к своим товарищам. Конечно же, всем было плевать на его проблемы, но в этом нет ничего удивительного. Люди всегда обращают внимание лишь на то, что видят перед глазами. И зачем обижаться или думать, что это нечестно. Это всего лишь реальный мир. Это справедливо, потому что посторонние не обязаны понимать твои причины. В первом раунде одержали победу династия королей, слава императора и звездная сила. Убийцы же богов сразились в ничью с темными волками. И тут возник вопрос. Если Аливейдус уже не может с помощью своей силы приводить противника к абсолютному подавлению, значит ли это, что убийц богов больше нельзя считать очень сильной командой? Если даже Марс выйдет на арену, это же ничего по сути не изменит. Нет, несомненно, против врага, который во много раз тебя сильнее, все стратегии бесполезны. Но получается все, что есть у обеданцев, это сила? Очевидно же, что такой подход в один прекрасный момент не даст нужного результата. Поэтому-то в этом мире по-прежнему и преклоняются перед умом. Что же касается «Соколов» и «Ледяного пламени», для них все прошло не так хорошо. Дзянь Цзэхао уже покинул команду «Ледяного пламени», слов обратно не возьмешь, проиграл, а значит, надо уходить. Ему и впрямь необходимо было уйти, а команде «Ледяного пламени» реорганизоваться. В противном случае их отсеют, когда одна команда недостойна всех остальных, ей необходимо отступить». Команда Соколов столкнулась с той же проблемой. Данди показал себя еще неплохо, но до Паньпоса ему было далеко. Пусть у Соколов и имелись хоть какие-то успехи, в отличие от того же Ледяного Пламени, Манаросу требовалось внести изменения. Какие? Ответ на этот вопрос станет понятен в их следующем поединке. Атмосфера в рядах Саламандра вернулась в норму, поскольку всем стало известно, что Ван Жен должен скоро вернуться. Мнение окружающих было вполне логичным, От одного человека не может зависеть слишком многое. Но Джан Шан считал, что все это чушь. Эти доморощенные эксперты ни черта не понимают. Ван Джен гораздо круче Лиера, даже как капитан. Сильнейшим навыком этого женоподобного является играть на публику и только. В то время как командирские качества Ван Джена попросту посторонним не увидеть. И Джан Шаню, и Сноу Ли, и Винсенту тоже, и даже Лисин с Кёртисом... Всем им было ясно, что Ван Джен тот самый человек, которому под силу неопределенность превратить в уверенность. В связи со всем этим Джан Шаню так хотелось кричать. «Возвращайся поскорее! Братец уже не выдерживает! Я могу блистать, лишь когда ты блистаешь рядом! Ведь ты – самая смертоносная, самая опасная Саламандра из всех!»